Неизвестный друг 7 октября. На этой карте Иллюстре, почтовая открытка с видом, с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать вам мою горячую благодарность за вашу последнюю книгу. Эти берега, моя вторая родина, это Ирландия. И видите, из какого далека шлет вам привет один из ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит вас Бог. 8 октября. Вот еще один вид той одинокой страны, куда навеки забросила меня судьба. Вчера, под ужасным дождем, у нас вечный дождь, ездила по делам в город, случайно купила вашу книгу и читала ее, не отрываясь, на возвратном пути на виллу, где мы живем круглый год, из-за моего слабого здоровья. От дождя, от туч было почти темно. Святые зелень в садах были необыкновенно ярки. Пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки. И я читала, читала, и неизвестно почему, чувствовала себя почти мучительно счастливой. «Прощайте, еще раз благодарю вас. Хочется еще что-то сказать вам, Ну что? Не знаю». Не умею определить. 10 октября. Не могу удержаться, и опять пишу вам. Думаю, что вы получаете таких писем слишком много. Но ведь все это отклики именно тех человеческих душ, для которых и творите вы. Так зачем же мне молчать? Вы первый вступили в общение со мной, выпустив свет, то есть и для меня свою книгу, и нынче целый день сыплется дождь на наш неестественный зеленый сад, и в комнате у меня сумрачно, и с утра топится камин. Мне хотелось бы сказать вам многое, но ведь вы знаете лучше других, как это трудно, почти невозможно высказывать себя. Я все еще под впечатлением чего-то непонятного и неразрешающегося, но прекрасного» чем я обязана вам. Объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы? Возбужденное желание личного счастья, которое всегда, всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием чего-нибудь действующего чувственно, музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какого-нибудь запаха. Или же это радость ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, подобные вам, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть. Вот я что-нибудь читаю, иногда даже что-нибудь ужасное, и вдруг говорю «Боже, как это прекрасно!» Что это значит? Может быть, это значит, как все-таки прекрасна жизнь. До свидания. Скоро еще напишу вам. Думаю, что в этом нет никакой неделикатности, что это принято писать писателям. Кроме того, вы ведь можете и не читать моих писем, хотя, конечно, мне это будет очень грустно. Ночью. Простите, это может прозвучать дурно, Но не могу не сказать. Я не молода. У меня дочь 15 лет, совсем уже барышня. Но я была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась тех. Мне все-таки не хочется, чтобы вы представляли себе меня не такой, какая я есть. 11 октября Я написала вам в силу потребности разделить с вами то волнение, которое произвел на меня ваш талант действующей как печальная, но возвышенная музыка. Зачем это нужно разделить? Я не знаю, да и вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни, и что в этом какая-то великая тайна. Ведь и вы пишете только в силу этой потребности, и даже более. Вы отдаете ей всего себя всецело, Я всегда много читала и много вела дневников, как все неудовлетворенные жизнью люди. Много читаю теперь, читала и вас, но мало, больше знала вас лишь по имени. И вот эта ваша новая книга, как это странно, чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни, малейшим намеком. Что может выразить слово, даже такое, как ваше? И вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и ваши мысли и чувства становятся моими, нашими, общими. Поистине только одна, единая есть душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать вам, что-то высказать, что-то разделить с вами, на что-то пожаловаться? Разве ваше произведение не то же самое, что мои письма к вам? Ведь и вы что-то и кому-то высказываете, посылаете свои строки кому-то неведомому, куда-то в пространство. Ведь и вы жалуетесь, чаще всего только жалуетесь, потому что жалоба, иными словами, мольба о сочувствии, наиболее неразлучна с человеком. Сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях, «Может быть, вы ответите мне? Хотя двумя словами. Ответьте».